9.7. Поиск одиночных нейтронных звезд. Практически все нейтронные звезды, открытые по их рентгеновскому излучению к середине 1990-х годов, являются членами тесных двойных систем. Однако большая часть нейтронных звезд, вероятно, живет поодиночке. Причин для предпочтения одинокой жизни несколько. Во-первых, изолированная нейтронная звезда может образоваться при взрыве изначально одиночной массивной звезды. Во-вторых, даже если предок нейтронной звезды был членом двойной системы, после взрыва такая система может распасться. Обычно это происходит в том случае, если масса выброшенного при взрыве газа превышает половину массы двойной системы. Объяснение этому факту любители физики найдут сами, сравнив выражения для первой и второй космических скоростей. v1 равно корень из gm, деленное на r, и v2 равно корень из 2gm, деленное на r. Нейтронная звезда может покинуть двойную систему и в том случае, если в результате взрыва она получила большую дополнительную скорость. Обнаружить изолированную немолодую нейтронную звезду — сложная задача. Имея диаметр всего 20 км, этот горячий шарик излучает очень мало света. Смотрите рисунок 5.38. Оптический телескоп может разглядеть его лишь в ближних окрестностях Солнца не далее примерно тысячи световых лет. Однако нейтронная звезда, хотя считается окончательным продуктом звездной эволюции, сама проходит через несколько различных эволюционных стадий, причем на некоторых из них может проявить себя весьма эффектно. Особенно привлекают астрофизиков два периода ее эволюции — стадия эжекции и стадия аккреции. Молодая, быстро вращающаяся нейтронная звезда эжектирует, то есть выбрасывает в окружающее пространство мощные потоки излучения и быстрых частиц, которые расчищают вокруг нее пространство. На этапе эжекции мы можем наблюдать нейтронную звезду, как радиопульсар. Но, увы, стадия радиопульсара непродолжительна. От нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов лет — это лишь тысячная доля возраста галактики. К тому же, отнюдь не любая ориентация пульсара относительно Земли позволяет зафиксировать его сигналы. Ведь пульсары излучают неизотропно, не во всех направлениях одинаково. Их излучение напоминает луч маяка, который, вращаясь, может и не попадать на Землю. По этой причине мы не видим более половины пульсаров. Если молодая нейтронная звезда обладает экстремально сильным магнитным полем порядка 10 в 14 степени, 10 в 15 степени гауссов, то именно оно может служить главным источником ее энергии. Такие объекты называют магнитармией. Предполагают, что они должны проявлять себя вспышками мягкого гамма-излучения и быть рентгеновскими источниками. Рисунок 9.14. Кандидатами в магнитары являются источники повторяющихся гамма-вспышек и так называемые аномальные рентгеновские пульсары, у которых не обнаружена звезда-соседка. Это молодые нейтронные звезды. Пока кандидатов в магнитары всего около дюжины, но они уже ярко себя проявили. Так, 27 декабря 2004 года вспышка одного из источников повторяющихся гамма-всплесков существенно повлияла на ионосферу Земли, хотя самый источник находится на расстоянии 10-15 килопарсек примерно 30-50 тысяч световых лет от нас. Сейчас астрофизики активно разрабатывают теорию таких вспышек. Постаревшая нейтронная звезда не способна генерировать излучение и потоки быстрых частиц. В этом состоянии она уже не отталкивает окружающее вещество, а притягивает его своей массой. А поскольку даже в самых пустых областях межзвездного пространства есть некоторое количество газа, он устремляется к поверхности нейтронной звезды, и она вступает в стадию аккреции, если этому не препятствует магнитное поле. Возможность аккреции межзвездного вещества на звезды различного типа и на черные дыры обсуждается астрономами уже более полувека. Расчеты показывают, что поток захваченного вещества возрастает с ростом массы звезды и плотности межзвездного газа, но резко уменьшается с ростом их относительной скорости. Чем медленнее звезда движется сквозь газовое облако, тем больший поток вещества падает на ее поверхность. Приближаясь к поверхности звезды, газ приобретает кинетическую энергию, которая при ударе поверхность превращается в тепло. Падая на поверхность нейтронной звезды, газ разгоняется до колоссальной скорости, нагревается до очень высокой температуры и поэтому должен стать источником рентгеновского излучения. Только в 1990-е годы, когда на орбиту были выведены чувствительные рентгеновские телескопы нового поколения, этот механизм энерговыделения в приложении к одиночным нейтронным звездам по-настоящему привлек внимание астрофизиков. Несколько объектов, обнаруженных с помощью рентгеновских спутников Rosat и xmm ньютон даже рассматривались как кандидаты в одиночные аккрецирующие нейтронные звезды, но пока не удалось доказать, что их излучение связано с аккрецией. Особенно яркие источники этого типа должны возникать при пролете нейтронных звезд сквозь холодные молекулярные облака, обладающие максимальной для межзвездной среды плотностью. Если аккреция из межзвездной среды на одиночные нейтронные звезды столь естественна, то неудивительно ли, что эти замечательные объекты не наблюдаются в изобилии по всей галактике? Оказывается, причины для этого есть. В окрестности Солнца нейтронные звезды встречаются нечасто, да и межзвездный газ весьма разряжен. Погруженная в такой газ нейтронная звезда имеет рентгеновскую светимость не более 10 в 24 степени Вт, что делает ее поиск непростой задачей. С другой стороны, в плотном молекулярном облаке светимость, медленно движущейся 20-40 км в секунду нейтронной звезды, может достичь 10 в 29 степени ватт. Но, во-первых, такие облака располагаются далеко от Солнца. Они окружают центр галактики кольцом с внешним радиусом около 6 килопарсек, а Солнце располагается на расстоянии около 8 килопарсек от центра галактики. Во-вторых, Встреча нейтронных звезд и облаков в молекулярном кольце происходит, как правило, на большой скорости. Отброшенная взрывом сверхновой или вылетевшая после разрыва тесной двойной системы, нейтронная звезда движется со скоростью 200-300 км в секунду. На такой скорости аккреция неэффективна. Газ не успевает упасть на быстро пролетающую звезду. Поэтому основная доля изолированных нейтронных звезд должна на стадии аккреции иметь низкую светимость. Поиск таких рентгеновских источников — задача для будущих более чувствительных телескопов. Зато астрономы наблюдают другие типы одиночных нейтронных звезд, не являющихся радиопульсарами. Неожиданным стало открытие в 1996 году одиночной нейтронной звезды RX J1856.5-3754, рисунок 5.38. Тепловой спектр и отсутствие радиопульсарной активности вначале сделали этот объект кандидатом в аккрецирующие одиночные нейтронные звезды. Однако дальнейшие исследования показали, что аккреции нет, а звезда светит просто за счет оставшегося тепла. Позже было открыто еще шесть объектов такого типа. Их назвали «великолепной семеркой». Семь остывающих нейтронных звезд имеют довольно длинные периоды пульсаций от 3 до 12 секунд и довольно сильные магнитные поля. Они располагаются на расстояниях нескольких сотен парсек от нас. Расстояние до RXJ1856.5-3754 — около 130 парсек. Это ближайшая к нам нейтронная звезда. Поскольку все семь объектов еще не остыли, их температура около миллиона кельвинов, то можно сказать, что они молоды. Вряд ли они старше миллиона лет. Возраст нейтронной звезды отчитывают от взрыва сверхновой. По своим проявлениям они не похожи на радиопульсары. При этом в окрестности Солнца объекты великолепной семерки более многочисленны, чем молодые радиопульсары. Вполне вероятно, что семерка — это лишь ближайшие представители большой популяции нейтронных звезд, которые трудно обнаружить на большом расстоянии, но которые по частоте рождения не уступают нормальным радиопульсарам. Теперь уже астрономы не уверены, что все молодые нейтронные звезды обязательно должны быть похожи на пульсар в крововидной туманности. Более того, и в остатках сверхновых обнаружено несколько источников, очевидно, молодых нейтронных звезд, но совсем не похожих по своим проявлениям на пульсары. Речь идет о так называемых центральных компактных источниках. Сейчас их известно чуть меньше десятка, то есть примерно столько же, сколько надежно идентифицировано молодых пульсаров в остатках сверхновых. Они наблюдаются в рентгеновском диапазоне как объекты великолепной семерки благодаря своим горячим поверхностям. Про часть из них мы знаем, что они родились с относительно слабыми магнитными полями и длинными периодами вращения по сравнению с пульсаром в Крабе. Некоторые из центральных компактных объектов ставят перед астрофизиками трудные вопросы, решение которых — дело будущего.